Глава 18 Когда ушел Конор, я выгулила собаку и решила заняться домашними делами. Ну а что еще делать? Телевизоров здесь нет, компьютеров и интернета тоже. Времени свободного куча? Я нервничаю. А тут настоящая холостяцкая берлога. Пыль, бардак, грязь. Почему бы и не прибраться? Тем более, когда такие помощники... Степашка активно работал веником, принц поддерживал его лаем, и я протирала пыль. «Идиллия, все предели, ага». Едва в доме стало более или менее чисто, занялась готовкой. И что-то так увлеклась, что сделала первое, второе и компот, потом еще пирог с ягодами спекла, отыскав в кладовке оборотня настоящую муку. Переделав все дела, искупав и накормив домочадцев, выглянула в окно вроде все как обычно мужчины и женщины занимаются своими делами ходят разговаривают демоны по улицам не бегают интересно это значит что нападения еще не было или оно было но уже закончилось как бы узнать бояться еще или уже не надо у прохожих о таком не спросишь остается ждать когда она вспомнит или конор вернется домой эх Уложив сына на дневной сон, сходила в душ, помылась, переоделась и села у окна, не зная, чем бы таким заняться. «И как люди раньше жили? Без гаджетов и телевизора. Это сколько же свободного времени? Неудивительно, что в семьях много детей было. Без них вообще скука смертная. Хм, а может, почитать? Кажется, в спальне Конора я видела пару книг. Заодно проверю, смогу ли. Речевого барьера с христанцами у нас нет. А как насчет письма?» Сходив в дальнюю комнату, взяла там местную литературу и устроилась на прежнем месте. Так, посмотрим. Вглядевшись в символы на первой книге, вскоре смогла их разобрать. Внушительный талмуд назывался «Демоны. Магия, слабые места, традиции». Любопытненько. Второй — «Законодательство Ньерании». Тоже полезная штука. С чего бы начать? Сперва решила почитать про демонов. Ситуация располагает. Только открыла книгу, как за окном стемнело. Не поняла. Подняв голову, увидела, что свет загораживает чья-то беспардонная спина и то, что ниже. Хотела уже постучать в окно, чтобы привлечь внимание и попросить прохожего проходить дальше, но... Он и сам отошел, Точнее, побежал вслед за вижащей женщиной. Увидев рога на его голове, внимание привлекать расхотела. Началось... И куда стражники смотрят? Неужели Конор не предупредил своих? Блин, что делать? Я заметалась по кухне, то и дело поглядывая в окно, мимо которого пробежал один рогатый, потом другой. Тот, что схватил женщину, уже исчез в портале. Так, по домам они вроде не ходят. Значит, лучше затаиться. Только взять что-нибудь для обороны. Мой взгляд лег на огромный тесак для разделки мяса. «Неплохо, конечно. Но я им уже порезалась, когда готовила. Опасно. Тем более, если рядом будет степашка. Хм, лучше возьму старую добрую сковородку. Универсальное оружие злой женщины». Пока размышляла, свет в окне опять перекрыли. Медленно повернув голову, увидела, как в дом заглядывает самый настоящий демон. Смотрит прямо на меня и зловеще ухмыляется. «Ой!» Я застыла, боясь пошевелиться. Страшно-то как? Между тем рогатый облизнулся, сверкнул красными глазами и скрылся. Я схватила присмотренную утварь и помчалась к входной двери. Закрыла ее на ключ, опустила деревянный засов и бросилась будить Степашку. «Солнышко, вставай! В прятки играть будем!» затормошила его. «Опять и гладь!» Недовольно проворчал сынок, садясь на диване и потирая глазки. «Ну что поделаешь, если у мамы в последнее время настроение такое игривое? Каждый день что-то придумывает», – замучила совсем ребенка. эх. «Да, милый, сейчас ты вместе с принцем спрячешься в ванной. Закройтесь и будете тихо сидеть, пока мама вас не позовет. хорошо? Ладно, только давай недолго», – вздохнул мой зайчик и поплелся в туалетную комнату. Пёс, весело виляя хвостом, побежал за ним. Убедившись, что ребёнок закрылся, вернулась к входной двери и прильнула к ней ухом. «Странно, почему к нам ещё не ломятся? Демон же совершенно точно меня видел. Именно поэтому я не стала прятаться вместе с сыном. Может, что-то его отвлекло? А вдруг он лезет через окно, как я совсем недавно?» Крадучись проверила все комнаты. Никого. На улице тоже пусто. «Он что, уже убежал? Облизнулся на меня, схватил другую и скрылся? Как же это по-мужски? Хотя я, вот честно, не в обиде. Так, ладно, жду пятнадцать минут и выпускаю степашку». В дверь постучали. все таки явился гад. Перехватив сковородку поудобней, прижалась к стене рядом и затаилась. Снова стук, но уже более нетерпеливый. «Серьезно? На что он рассчитывает? Что я открою с криком «Похищай меня, я вся твоя?» «Ага, нашел дуру!» Вдруг раздался мощный удар такой силы, что и дверь, и засов, сорвавшись с петель, улетели вглубь дома. «Ого! Вот это силище! Жуть какая!» Сердце колотилось как бешеное, от страха слезы навернулись на глаза, но я лежала, ручку сковороды сильнее «Так просто не сдамся!» Главное, чтобы Степашка не высовывался. Сквозь слезы увидела размытый силуэт, делающий шаг в дом. Сайлана, вы где? Я отко. Размахнулась и со всей силы ударила его по голове, не став слушать, что он от костика. Мужчина рухнул, как подкошенный. Выждав минуту, убедилась, что больше никто не заявится, вытерла слезы и осторожно выглянула на улицу. Пусто. Значит, демон был один. Хорошо. Только что с ним теперь делать? А вдруг очнется? Второй раз трюк со сковородкой не пройдет. Он явно сильнее. Вспомнив, что видела в подвале моток веревки, сбегала за ним и, отложив свое оружие в сторону, заволокла мужика в дом и связала, после чего устало бухнулась на диван и стала его разглядывать. Смущало какое-то несоответствие. Что-то было не так. Хм... Вроде мужик, как мужик. красиво даже. темные волосы, тонкие губы, нос, подбородок. все как обычно. Чешуя на висках. Фу, мерзость демоническая. Рога. А где рога? Ох, неужели я их сковородой отбила? Ничего себе, вот это испугалось. Посмотрела на полу. Нет. Может, по диван закатились? Тоже нет. Что-то потеряли Сая. Внезапно поинтересовался мой пленный. Я резко обернулась. Мужчина уже очнулся и внимательно смотрел на меня. «Ты куда рога дел, сволочь?» – спросила раздраженно, наставляя на него сковороду. Только ответ мне не суждено было услышать. «Что здесь происходит?» – раздался за спиной голос Коннора. «Сайлана, вы зачем связали лорда Алонса? И что с моей дверью?»